Глава шестнадцатая. Очевидно, Элленор вообразила, что они с Митчем и дальше будут вместе. Пора бы ей обуздать свои мечты. Рядом с Митчем ей не место. Это место занято Фрэнке. Вот она, неприкрытая истина прямо у нее под носом. Фрэнки держала Митча на расстоянии, и в ус не дула, рассудив, что так ей куда безопаснее, чем переводить их дружбу на более серьезный уровень. Даже пыталась вести его с другими женщинами. Но теперь, при виде того, как он спокойно и уютно устроился с Эллинор, она поняла, что не хотела видеть его рядом с кем-то, кроме нее самой. Какой эгоизм. «Надеюсь, ты не против, что я еще разок взяла твое платье», — сказала элинор «Ты оказалась права, надо было его покупать». «Надо уметь делиться», — напомнила себе Фрэнки. Она симпатизировала Эллинор, желала ей в жизни счастья, но делиться платьем больше не собиралась, как и Митчем. «Так зачем она все это время занималась сводничеством из страха она боялась открыть свое сердце поэтому отталкивала того единственного с кем могла бы разделить эту жизнь вот же балда и что ей теперь делать либо сидеть и ревновать либо действовать на опережение можешь завтра вернуть сказала она элинор кстати ты сегодня отлично справилась наверняка ты ужасно вымоталась не обязательно поддерживать роль миссис клаус иди домой о я в полном порядке беззаботно ответила элинор мне очень весело она улыбнулась но не Фрэнки, чьи усилия обеспечили ее успех а митчу такой прекрасный день мич лучше всех мич тот еще тугодум расплылся в улыбке прямо как лабрадор которого погладили по голове и назвали хорошим мальчиком ты отлично справилась сказал он элинор заметив нахмуренный взгляд Фрэнки, он добавил Но пошла, конечно, по внушительным стопам. Другое дело. Фрэнки одарила его улыбкой. «Я рада, что все прошло на ура. Я даже не сомневался», — ответил Мич. Тут объявилась Стеф и плюхнулась на последнее свободное место за столиком. «Мне срочно нужен мятный мартини», — заявила она. «Ну и денек. Зато какой хороший», — сказала элинор «Может, для тебя и хороший», — сказала Стеф. «А мне пришлось разбираться со Скруджем-младшим, к тому же какого-то ребенка вырвало прямо на меня во время интервью». «Надо было для газетной хроники заснять», — подколол ее мич Но Стеф не оценила шутку. «Ха-ха», — нахмурившись, отозвалась она, и, вскинув руку, подозвала проходящего мимо официанта. «Мятный мартиник, Эм, и как можно скорее, а то я уже умираю». «По тебе и не скажешь», — подмигнув, пошутил он. «Будущий муж?» предположил Мич, когда официант ушел к барной стойке передать ее заказ. «Он до сих пор живет вместе с мамой, поэтому он у меня первый в списке», съязвила Стеф. «Вот, честное слово, во всем городе не осталось ни одного порядочного мужчины». «Ох, ну не знаю», — возразила Эллинор. Мич вообще вообще-то прекрасный мужчина». Фрэнки нахмурилась. Фу, хотя сама собиралась сказать то же самое. Но Эллинор ее обскакала. каких это пор Эленор разбрасывается комплиментами, как конфетти. Мич расплылся в улыбке. Фрэнки так и подмывала пнуть его как следует. «Это само собой», ответила Стеф. «Но как так вышло, Мич, что ты меня ни разу не приглашал на свидание?» «Он бережет себя для миссис Клаус», ответила Фрэнки и улыбнулась ему в полной уверенности, что он не забыл свои недавние слова, оброненные в кофейне. «Очень может быть», сказал он, и Эленор вся расцвела. Фрэнки послала ей телепатический сигнал. «Не тебя!» Элинор положила руку Митчу на плечо. «Митч, может, сходим еще в пару мест? Уверена, что многим хочется поболтать с нашим Сантой». «Санта-Клаусов сегодня предостаточно, если ты не заметила», сообщила ей Фрэнки. Фраза прозвучала зло, что вполне ожидаемо, ведь Фрэнки не на шутку разозлилась. Митч виновато на нее посмотрела, затем ответил Элинор: «Конечно». Он достал из кошелька достаточную сумму, чтобы оплатить все напитки, и поднялся. «Пойдем, наверное, в Лулу. Мы вас еще догоним», — сказала Фрэнки. «Ничего страшного, если не выйдет», — беспечно отозвалась Элинор. «Ты наверняка устала?» — добавила она, применив недавнюю уловку Фрэнки. «Устала наблюдать, как ты прибираешь к рукам мою жизнь. Не так уж сильно я устала», — отозвалась Фрэнки, но Элинор уже пошла к выходу. «Увидимся завтра». сказал Мич, обращаясь к Фрэнке и последовал за спутницей. «Глазам своим не верю», — нахмурилась Фрэнки. «Как-то странно получилось», — ответила Стэф. «Что за дела?» Эленор нацелилась на Митча. «Эленор?» — во взгляде Стеф читалось недоумение. «Ты что, не видела, какими глазами она на него смотрит?» — возмущенно спросила Фрэнки. «Как распускала с ним руки? Она весь вечер с ним играет в игру, как оторваться от Фрэнки». «Ну, ты сама хотела, чтобы он себе кого-нибудь нашел?» Заметила Стеф, эхом повторив слова Виолы. «Только не Элинор Это почему? Она ему не пара. Пусть играет со своими ровесниками». Запрокинув голову, Стеф испытующе взглянула на Фрэнки. «А кто ему пара, сестренка?» Фрэнки заерзала. «Одно дело — совать свой нос в любовные дела Стеф, но совсем другое — выставлять на показ свои чувства. Никто, а Элинор должна быть с Уильямом Шарпом, они идеально друг другу подходят». «Как по мне, она уже нашла себе подходящую партию», — сказала Стеф. Кэм принес ей коктейли, поблагодарив его, она немного отпила и вздохнула. Другое дело. Жалко не выпила заранее, до встречи со зверевшим папашей этого бедного мальчика. «Ему в твоей жизни уж точно не место», — отрезала Фрэнки. «Так жалко мальчишку. Да и папу тоже жалко. Тяжело вернуться в нормальное русло после смерти любимого человека, особенно с маленьким ребенком на руках. Но такое поведение это не оправдывает». «Тут ты права», — Стеф подняла бокал. «За удачный побег?» Тут она нахмурилась и хорошенько приложилась к бокалу. «Приветики!» Вдруг раздался голос, и, обернувшись, сестры увидели, что к ним пожаловал гость. Тот самый мужчина, который нечаянно столкнулся с Фрэнки. Образ его дополнила шапка Санты и небрежная улыбка. «Ох, ну не надо!» — сказала Стеф. «Уйдите!» Он наклонился и оперся локтями о стол. «Вы же это несерьезно?» — сказал он, икнув. еще как серьезно ответила стев мы ждем своих кавалеров оба полицейские нежданный гость сморгнул полицейские нет случайно непогашенных штрафов спросила стев брови у мужчины сдвинулись и встретились на полпути что ж тогда наверное мне нужно выпить это уж точно сказала Стеф, и он покачиваясь отошел стев залпом допила мартини «А знаешь, пойду-ка я лучше домой, пока сама не раскисла и не расчувствовалась. Посмотрю, не спящих все Этли. Только этого ей не хватало. Фрэнки в ужасе посмотрела на Стеф. «Шучу я, сестренка», — сказала она, и через силу улыбнулась. «Поищу чего-нибудь чернухой и кровищей, как раз под настроение». Фрэнки вздохнула. Этим вечером все складывалось как-то не по плану. И у нее закрадывалось подозрение, что лучше не станет. «Я, наверное, тоже домой». Стеф поцеловала Фрэнки в щеку и ушла. Несколько Санта-Клаусов оглянулись ей вслед, но она не заметила. Где-то не за горами ее ждал тот самый мужчина, и Фрэнки мысленно попросила его поторопиться и поскорее дать о себе знать, после чего сама отправилась на выход. Из колонок доносилась песня Берла Ивса, желавшего Фрэнки счастливого святого Рождества. Все складывалось счастливо, пока она не увидела, что происходит между Митчем и Элленор. «Ишь ты, обманщик!» — проворчала Фрэнки. Она уже была в дверях, как вдруг столкнулась с Виолой и Террелом. «Уже уходишь?» — спросила Виола. «Вечеринка окончена», — ответила Фрэнки. «С каких это пор для тебя вечеринка окончена?» — подколола Виола. «С этих самых. А вы развлекайтесь». «Кому-то же надо». А Фрэнке веселье явно не грозило. На улице всерьез повалил снег и, кажется, гораздо сильнее, чем по прогнозам. А значит, покупателей на завтра будет немного. Может, это и к лучшему. Вряд ли Фрэнки будет в настроении встречать людей с улыбкой на лице и нести рождественское веселье. Пусть Элинор только попробует не вернуть ее платье. «И благослови, пожалуйста, Санту», — закончил Корки вечернюю молитву и воодушевленно произнес «Аминь». «Аминь», — подхватил Гриф, хотя и без особого воодушевления. Корки забрался в постель, и Гриф накрыл его одеялом по самый подбородок. «Не забывай, Санта дарит только игрушки». Корки кивнул. «Знаю, но я все равно сказал, что хочу мамочку». Гриф внутренне взвыл. «Сколько раз еще придется разыгрывать эту сцену?» «И что ответил Санта?» Спросил он. «Если этот мнимый Санта пообещал Корки маму, Гриф его выследит и набьет ему морду». «Он сказал, с Рождеством». «Ладно, обошлось без пустых обещаний. Пусть живет». «Мне больше ничего на Рождество не надо, только мамочку», — сказал Корки. Гриф вздохнул. «Я знаю, мне очень жаль, что у тебя ее нет, но давай пока что радоваться тёте Джен и бабушке с дедушкой, ладно? А еще у тебя есть я». Он поцеловал сына в макушку. «И ты», — кивнув, сказал Корки и улыбнулся Грифу. От его доверчивой улыбки сердце сжалось, словно в тисках. Если бы он только мог дать сыну желаемое, но Гриф не мог. Никто не мог заменить Кейтлин. Он поплелся обратно в гостиную, оглянул искусственную елку, которую им скорке помогала нарядить сестра, и улыбнулся, вспомнив, как сын стоял на цыпочках и пытался им помочь развесить гирлянды. Но улыбка тут же погасла, когда он вспомнил, как он наряжал ту же самую елку с женой на их последнее Рождество. Она тогда ходила в красных леггинсах и черной короткой футболке. Наклонившись, Кейтлин достала из скопившейся горы коробок игрушку и заметила, как он заглядывается на нее сзади. Она подмигнула ему и сказала, «Будешь послушным мальчиком, и, может быть, тебе сегодня повезет». Он подошел, прижал ее к себе и стал дразнить. «А если я непослушный?» «Тогда тебе наверняка повезет», — ответила она, и он рассмеялся. Она сама засмеялась, и они упали на диван. «Я всегда буду тебя любить, Гриффин Маркс». Сказала она, и он ее поцеловал. «Я всегда буду тебя любить, Гриффин Маркс». Ему стало дурно, словно от удара поддых. Стоило ему подумать, что становится легче, как обрушивались, словно ниндзя, воспоминания, набрасывались на него откуда ни возьмись. Гриф подошел к холодильнику, достал пиво и, плюхнувшись на диван, пожалел, что не может разом смыть все печали. Хотя это неправда. Воспоминания он хотел сохранить, просто больше не желал испытывать боль. Ему хотелось выбраться из-под сокрушительного бремени, отыскать для корки мать, которую сын так отчаянно ждал. Ему хотелось бы начать сначала. На секунду в кофейне ему привиделся проблеск надежды. Смех да и только. Красотка из кофейни оказалась той самой отвратной девицей из газеты. Гадость. Он отпил из бутылки, закрыл глаза и прокрутил в уме эту встречу. Он явно видел вспыхнувший в ее прекрасных карих глазах огонек гнева. буквально слышал насмешливый голос и явно помнил издевку в словах сестры, которая потом ему сказала «Так держать, Крудж!». Он всего-то указал Стефани Ладлоу на ее ужасный промах, и в итоге он же скруч. От сестры пришла смэска «А ведь скруч изменился!» Гриф решил не обращать внимания. Телефон зазвонил. Судя по мелодии, звонок от матери. Сестру он еще мог игнорировать, но с мамой так обходиться не стоило. «Привет, мам», — ответил он, сделав голос полюбезнее. В Скруджленде все по-прежнему. «Как сходили Скорки к Санте?» — спросила мама. Гриф уже пожалел, что рассказал ей о Сантошествии. Только этого сейчас не хватало — переживать события прошедшего дня. «Дело сделано. Я рада, что ты все-таки решился и сводил его». А я нет. Он все еще уверен, что получит маму. И не важно, что я скажу или сделаю, все закончится разочарованием. Минутным, а потом он переметнется на игрушки. Ну, конечно, ведь любой ребенок выберет игрушки, а не маму, съязвил он. Мы ему с этим поможем, пообещала мать. Разочаруется сын ненадолго, но никто не даст ему сидеть без дела и грустить. Хотя тоска никуда не уйдет, Гриф это знал. Можно отстраниться от желаний, но в конце концов они всегда тебя настигнут. Как их вообще отпугнуть? Он попрощался с матерью, и на него всей тяжестью обрушилось горе. И помимо воли вырвался совсем немужественный всхлип. Неужели так и будет всю оставшуюся жизнь? Он хотел двигаться дальше, не отказываясь от воспоминаний, но избавившись от боли. Так, скорее всего, не бывает, но можно же убавить боль до терпимого уровня, чтобы не становилось так обидно и горько, чтобы не бросаться на людей, которые такого не заслужили. Недавно он серьезно перегнул палку. Что бы сказала по этому поводу Кейтлин? Спорный вопрос. Будь она все еще рядом, он бы так себя не вел. Он был бы счастлив. Стефани Ладлоу сказала, чтобы он шел обратно в свой вольер. А он и правда жил как в клетке. Откуда она это знала? И как ему отсюда выбраться? Он написал сестре. «И как же изменился Скрудж?» Ответ не заставил себя долго ждать. Он встал на утро и переменил свои привычки. Хм. К утру воскресенья, когда Френки пришла открывать магазин, ее раздражение так и не прошло. Не помог ни поход в церковь, ни порция рождественских печеней на общей встрече после службы, ни даже ее собственное рождественское царство. наталья отпросилась в гости к родителям мужа, но тут ничего страшного. Скорее всего, покупателей много не будет, и даже мамы без Эллинор будет достаточно. Она пожалела, что не отпустила, и Эллинор тоже, будучи совсем не в духе для общения с сотрудницей. «Никто сегодня из дома не вылезет», — проворчала она, вернувшись в магазин, разбрызгав по тротуару химию от наледи. «Ладно, колись, что с тобой такое?» — осведомилась Адель. «Ничего», — ответила Фрэнки. «Я прекрасно вижу, когда что-то не так, не вынуждай клещами вытягивать». «Ладно, если уж тебе не имется, это все из-за Эленор». «Эленор? А что она натворила?» «Она опаздывает. Всего-то на десять минут. Наверняка не сразу доберется после вчерашнего снегопада. Или просто еле ноги волочит после своего дебюта». «Это не оправдание. Всего-то пару сантиметров навалило. Ты же спокойно добралась». Адель нахмурилась и посмотрела на Фрэнки. «Так что тебя на самом деле нервирует?» Фрэнки пропустила вопрос мимо ушей. «Как, по-твоему, Эленор с Митчем хорошая пара?» Адель удивленно моргнула. «Эленор с Митчем? А Мич об этом знает?» «Очень смешно. Что у вас вчера стряслось?» Эленор в него вцепилась, как рождественская пиявка, вот что стряслось. «Ты же хотела, чтобы Мич себе кого-нибудь нашел?» Напомнила ей Адель. «Нет, чтобы павлином распушиться от гордости». Если ей еще хоть кто-то припомнит, чего она хотела для Митча, у нее крышу сорвет. «Я хотела, чтобы Уильям, а не Мич, нашел Эленор. Видимо, его об этом не оповестили». Фрэнки пропустила ее колкость мимо ушей. «Сколько я ради нее старалась, помогала с преображением, развернула целую кампанию за ее кандидатуру на роль миссис Клаус. Она решила, что и правда стала миссис Клаус, то есть мной!» вскипела Фрэнки. «Получается, ты все это время помогала Эленор выбраться из скорлупы и раскрепоститься, а теперь, когда ей это удалось, ты недовольно и хочешь вернуть все назад?» «Флаг тебе в руки. Похоже, ты сама создала чудовище Франкенштейна». «Вот уж точно. Не то, чтобы я не желаю ей счастья. Просто не хочешь, чтобы она была счастлива с Митчем», — предположила Адель. «Она же отняла мою жизнь. Нет, она живет по-своему. Может быть, не так, как тебе хочется, но не нам указывать другим, как им жить. Решать ты можешь только за себя». «А мне не нравится, как складывается жизнь у меня», — проворчала Фрэнки. «И что ты собираешься делать?» «Хороший вопрос». Адель приобняла Френки за плечи. «Мне вчера приснился сон?» Френки закатила глаза. «О, нет, пошло-поехало. Я серьезно, он был про тебя. Про меня. И что же там было? Ты приехала на какую-то ярмарку, стояла возле карусели. Она замедлила ход, и люди звали тебя к себе, но ты никак не шла, даже отпрянула. Они сдались, и карусель закружилась быстрее». Люди хохотали, веселились. Ты, наконец, решилась тоже покататься, но карусель кружилась слишком быстро, так что сбросила тебя и отшвырнула прочь. «Ой-ой, что за сны тебе такие снятся?» — осведомилась Фрэнки. «Это ты мне скажи?» — отозвалась Адель. На Дэрю зазвонил колокольчик, и в магазин вбежала элинор вся раскрасневшаяся с мороза. Она улыбалась, а на губах ее красовалась помада, которую купила ей Фрэнки. Помогая элинор с макияжем, Фрэнки ощущала себя крестной феей. но этим утром словно превратилась в Малефисенту. «Извини за опоздание», — сказала запахавшись элинор «Меня дважды чуть машина не сбила». «Вот видишь, говорила же», — сказала Адель, обращаясь к Фрэнке. «Ничего страшного», — ответила Фрэнки, упорно не желая превращаться в Скруджа. «Покупателей, скорее всего, сегодня будет немного, учитывая, сколько мы распродали вчера». «Ну и как тебе роль, миссис Клаус?» — спросила Адель у элинор элинор просияла. «Все было замечательно! Митч замечательный!» «Ну все, сколько можно! Эленор давно пора напомнить, с кем ей суждено быть вместе!» «Ну а каково пришлось бы Уильяму Шарпу, если бы он услышал, как ты расхваливаешь Митча?» Якобы шутя спросила Фрэнки. Эленор озадаченно на нее посмотрела. «Не знаю, а какая разница?» «Эленор, мы же недавно говорили о том, что у тебя появился кое-кто особенный, кто тебе приглянулся», — напомнила Фрэнки. Разрумяненные щеки Элинор зарделись еще больше. Да, и я надеюсь, он ответит взаимностью. Никого милее Митча не встречала во всем Кэроле. А как же Уильям? не унималась Фрэнки. Уильям же твой суженый. Он хороший, пожав плечами, ответила Элинор. но меня к нему никогда не влекло. Пойду-ка я надену фартук и за работу. После чего поспешила в подсобку скинуть пальто. Застыв от неожиданности, Фрэнки обернулась на мать. Но Адель только пожала плечами. «Кажется, ты вполне успешно подобрала Митчу пару». «Пара для Митча» — какой-то пошлый книжный заголовок. Фрэнки с трудом сменила хмурый взгляд на дружелюбный, когда в магазин вошел покупатель. А потом целый день пыталась перебороть в себе угрюмость и под конец с большим облегчением перевернула табличку на двери надписью «Закрыто». Оставалось надеяться, что вошедшие в обычай воскресные посиделки с семьей поднимут ей настроение. «Поехала разогревать лазанью. Увидимся через час», — сказала Фрэнки, обращаясь к Адель. «А ты чем думаешь заняться, Элинор? «Поеду домой возиться с выпечкой. Взяла у бабушки рецепт брауни». «Хороший план. Надеюсь, с нами тоже поделишься», — намекнула Адель. «Я приготовлю еще одну порцию и принесу с собой во вторник», — пообещала Элинор и побежала на улицу. «По крайней мере, ты знаешь, что она не с Митчем, а дома печет брауни», — сказала дочери Адель. «Увидимся дома». И была такова. Фрэнки закрыла дверь и потихоньку пошла к машине. Мороз все крепчал, и на улицах образовался гололед. Если так и дальше пойдет, ко вторнику придется посыпать тротуары тоннами соли. Она поехала домой, объезжая то и дело попадавшиеся по дороге машины, застрявшие посреди проезжей части. Хоть снег уже не редкость в этих широтах, люди с северо-западного побережья так и не научились водить машину в таких условиях. Фрэнки переоделась в любимые леггинсы и уютную красную толстовку. Затем взяла из буфета купленный как раз по случаю чесночный хлеб, захватила коробку домашних шоколадных конфет от дочери, накинула пальто, надела теплые сапоги и вышла на улицу. Кто бы мог подумать? Рядом с машиной Стеф возле дома уже стоял внедорожник мистера Белогамбы, а переступив порог, Фрэнки увидела, что все уже празднуют события Гоголь-Моголем. На пальце у Адель поблескивало симпатичное колечко. свидетельство того, что она решила не дожидаться кануна Рождества, чтобы объявить о важном событии. «Ты представляешь?» — вместо приветствия сказала Стеф. По предостерегающему взгляду Адель, Фрэнки поняла, что нельзя разбалтывать, при каких обстоятельствах она впервые встретилась с новым мужчиной-матери. «Ого, ну ничего себе!» — ответила она, умело сыграв удивление. «Поздравляю!» Отложив гостинцы, она взяла маму за руку, чтобы рассмотреть кольцо поближе. «Красота какая! Замечательный сюрприз под Рождество!» Она обняла маму и будущего отчима. «Натали из катушек слетит, когда узнает, что она пропустила», — предрекла Стеф. «Недолго ей осталось томиться в неведении, сказала Адель. «Когда свадьба, мистер Би?» — спросила Френки. «Зови меня Марио», — ответил он. «Надеюсь, очень скоро». «Пусть будет на 4 июля», — решила Адель. Тогда в какой бы глубокий маразм мы ни впали, годовщину никогда не забудем, а праздновать будем под фейерверки». «Хорошая мысль», — согласно кивнул он и расплылся в улыбке. «Надеюсь, следующий в следующей очереди кто-то из вас, мои девочки», — сказала Адель дочерям. «На меня особо не надейся», — ответила Стефа и открыла ящик со столовыми приборами. «Хватит с меня мужчин. Пойдемте накроем стол и поедим». «Я тебе помогу», — сказал Марио и открыл ящик с тарелками. «Он уже неплохо обжился на кухне». Сказала Френки маме, когда те двое ушли в гостиную. Хорошо, что у него были благие намерения, а ты мне не умничай, пожурила ее Адель. Кстати, о намерениях, что ты будешь делать в дальнейшем? Уже разгадала значение моего сна. Мам, сам Фрейд с твоими снами ногу сломит. А по-моему, все очень просто, мягко сказала Адель и ободряюще погладила дочь по плечу. Хватит тянуть резину, забирайся на карусель. Если бы Айк был рядом, он наверняка сказал бы, и чего ты ждешь? «Гарантий?» — робко предположила Фрэнки. «Хотя к чему все это привело?» Мич отправился в забег по барам с кем-то другим. «Ты же знаешь, что так не бывает. Хватит переживать о том, что случится когда-нибудь в будущем. Впусти что-то хорошее в свое настоящее. И когда кое-кто зайдет к тебе сегодня на сериал, доставай наручники и действуй. Мам, у меня такого отродясь не было!» Адель пожала плечами. «У меня тоже. Видимо, придется импровизировать. Серьезно, доча, вы же идеальная пара. Он по тебе с ума сходит. Хватит ходить вокруг да около, иначе он когда-нибудь одумается и начнет смотреть по сторонам». Фрэнки намек поняла. По плану сериала они сегодня будут смотреть у нее, так что после ужина она поспешила домой, зажгла свечи, включила елочные гирлянды и выставила для Митчи его любимый закусочный микс. Затем обновила макияж и прическу и надушилась парфюмом, которому давным-давно не притрагивалась. Без десяти восемь она уже устроилась на диване, стараясь не высматривать в окно его машину. Без пяти минут она уже выглядывала на дорогу с крыльца, не покажется ли он за поворотом. Но Мич как сквозь землю провалился. Куда же он запропал? Она схватила телефон и написала смс -ку. Сериал вот-вот начнется. Ты где? В ответ ей тут же заплясали точки. Остается надеяться, что он уже в пути. Тут высветилось сообщение. Извини, неотложное дело. В день выхода «Стоять бояться» никогда не возникало неотложных дел. «Что?» — ответила Фрэнки. Ко мне тут кое-кто внезапно нагрянул. «Кое-кто? В день выхода «Стоять бояться»? Кто испортил совместный вечер за сериалом? Я этого кое-кого случайно не знаю?» элинор «Так это все элинор со своими Брауни». «Увидимся завтра», — написал он. Даже не пригласил за компанию. «Поколочу тебя завтра». Отправлять такое сообщение Фрэнки не стала и удалила его. С возмущенным рыком она закинула телефон на диван, после чего потопала на кухню и выкинула в мусор смесь закусок. Опять усевшись на диван, она схватила телефон и позвонила матери. Эленор нагрянула к нему в гости. «Ну что, Виктор Франкенштейн, как будешь действовать дальше?» «И правда, как?»